Глава десятая Алинка ревела у меня в спальне, размазывая по лицу густо наведенный макияж. «Он бросил меня! Понимаешь, бросил!» Захлюбывая слезами, повторяла она. «Как только я оказалась в беде, он сразу смылся! Представляешь, при первой же опасности!» «Ты расскажешь, в конце концов, что произошло?» Потеряла я терпение. «Саня!» «Мы в ресторан пошли. Ты все шляешься где-то, поэтому парик и платье я у тебя забрала, а глазки узкие пришлось самой делать. Сначала все было просто замечательно. Он меня не узнал, а когда узнал, дар да речи потерял. От восторга сидел, молчал и глазами хлопал. Я все ждала, когда он восхищаться будет, а он даже восхититься толком не мог от восхищения». — Восхититься от восхищения, — повторила я. — Сильно сказано. — Это ладно, — отмахнулась Алина. Потом он сказал все-таки, что ослеплен, и не могла бы я сходить в туалет и умыться, а то у него кусок в горло не лезет. От восхищения я отказалась. Тогда он сразу как-то погрустнел и стал изучать меню. Поняла попросить его постоять за мою честь. — И как он? — Постоял? — Пытался. — Пытался но драться он не умеет, особенно если драться приходится с толпой татуированных. Только Саша размахнулся, как откуда-то налетели мерзкие типы, заломили ему руки и увели куда-то. «Представляешь, мне даже расплачиваться за ужин самой пришлось, гад мерзопакостный!» «Алина, а ты не думала о том, что его могли серьезно покалечить?» – забеспокоилась я. «Ну и что? Ты кино смотришь, настоящий мужчина, даже если он смертельно ранен, все равно вернется» чтобы расплатиться с официантом, еще и чьи выдаст. Нет, наверное, я ошиблась, это не мой мужчина. Тип, который к тебе приставал, Коля Ермак. Слышала про такого?» – спросила я напрямик. «Сам Ермак?» – зарделась Алина. «Надо же, в меня влюбился бандит, это так романтично, а я с ним так грубо. Как ты считаешь, второго шанса у меня не будет?» А если я каждый день одна буду просиживать в этом ресторане?» Он спросил, взяли, взяла ли я хату. Скорее всего, это что-то типа условного сигнала, проверки на готовность к авантюре, да? «Вот что значит посещать курсы. Я, начинающий психолог, и то со второго раза поняла, чего он от меня хотел. В детстве история Бонни и Клайда мне нравилась гораздо больше, чем сказка о Золушке. А я так лоханулась!» «Сейчас не об этом», — оборвала я ее. «Ты, Саша звонила?» «Полина, ты неподследовательна. Сама все время ругала образно, поэтому я предпочла положиться на наступающие сумерки». Стекла машины слегка тонированы, разглядеть, кто сидит внутри, проблематично. Любовница Сергея появилась точно в указанное Васей время. Из машины я видела, как возле подъезда ее встретила Зара. Девушка отмахнулась от нее но цыганка что-то такое сказала ей вслед, и та остановилась. Зара заглянула ей в лицо, положила ладонь на плечо и стала что-то быстро бормотать. Ее жертва кивала, но даже отсюда мне было видно, что выражение лица у нее равнодушное и даже туповатое, как у манекена. Она слегка покачивалась в такт словам цыганки и, наконец, продолжая также послушно кивать головой, двинулась к входной двери. Я дождалась, когда они скрылись, и засекла время. Спустя десять минут вышла Зара с объемистой клетчатой сумкой в руках. Она немного замешкалась у подъезда, обвела взглядом двор, остановила... Подруга обязательно должна сообщить ему о записке, оставленной цыганкой. Сергей сейчас находится в состоянии полной растерянности. Жена пропала, Яковцев и его подруга словно растворились в воздухе, Серафима, который день не отвечает на звонки, все, кто так или иначе помогал ему, словно перестали существовать, а с ними перестала существовать и его супруга. Мечты сбываются. Но не настолько же загадочным способом. Сейчас он не знал, что еще не было. А что, если она все-таки умерла, так и не успев перевести деньги на его счет? Умерла от сердечного приступа или лежит где-нибудь в морге, как неопознанный труп. Вот тут он действительно перепугался. Если так, то он останется ни с чем. Тут же налетит свор ее племянников, они выставят его из квартиры, отберут последнюю. И где он будет жить, чем питаться, на какие шиши покупать шмотки? Надо было идти в милицию, но он боялся. Что сказать, если его спросят, почему он не обратился с заявлением об исчезновении супруги сразу? Вот напасть. Нет, сначала надо действительно обзвонить Морге. Сергей никогда еще не обзванивал Морге. Справедливо рассудив, что кто-то другой это сделает лучше, он набрал номер своей подруги. Она работает секретарем, все равно весь день сидит на телефоне. Вот пусть ему и поможет. Козлик. «Ты не окажешь мне одну пустяковую услугу?» «Чего тебе надо?» Занятый своими горестными мыслями, Сергей не заметил холодности и отчужденности, прозвучавшей в ее голосе, поэтому продолжал таким же вкрадчивым и нежным голосом. «Зайка, тут проблема такая возникла!» Седых глупо хихикнул в трубку. «Мне надо бы поискать труп моей жены. Ты же можешь...» Не дослушав просьбу до конца, зайка бросила трубку. Ну, дура!» – пожал он плечами. «Теперь самому париться придет, чающие старушки!» «Я квартиру тут снимаю», – начала я. «Решила поменять. Нашла удобный вариант, а номер телефона хозяина потеряла». «Это на третьем этаже?» – осведомились они. «А что у тебя не устраивает? Район у нас хороший, тихий, плата тут небольшая, хозяева, кажись, не вредная. Третий этаж меня очень даже устраивал. Седыхи жили на четвертом. Скажете тоже тихий, фыркнула я. Что не ночь, то грохот и крики. Выспаться не могу. Так это на первом, пояснили они. Алкаши из девятнадцатой. Неужели слышно? Если бы только на первом, пригорюнилась я, было бы ничего. Так над самой головой дебоширят. На четвертом. В последние дни правда тихо, а вот несколько дней назад настоящее побоище было. «Это у Ирки?» — быстро вычислила первая. «А чё это? Она тихая, и сожитель ее тоже. А что было-то?» Я про себя отметила едкое словечко, которым наградили Сергея. «Если во дворе так называют законного мужа, значит, авторитетом и заслуженным уважением он не пользуется». «Сначала крики!» — стала отчитываться я потом грохот, а потом все стихло. Помирились, наверное, но я все равно уже не уснула. Че кричали, слышала? Специально не прислушивалась, но здесь же перегородки тонкие, хочешь не хочешь, а услышишь. Ну? Ну что она говорила, я не разобрала, а мужской голос сначала матерился, а потом, как заорет, убьют, суку. Простите, конечно, но вы просили дословно. — Вот ведь неблагодарный! — выдохнула вторая. — Ирочка его и приютила, и приодела, и пылинки с него сдувает, а он ее как последнюю кроет. То-то, я смотрю, она из дома не выходит. — Побил, наверное. — Ага, побил! — радостно подтвердила я. Грохот был такой, будто упало что-то тяжелое, но не жесткое. Человек, например. — А-а-а! — тоненько вздохнула первая старушка. — А я-то думаю, откуда кровь в подъезде? А это вон оно что! — Кровь Петькина из двадцать пятой, — не согласилась старая. Он нос разбил. — Ничего и не Петькина. Петьке я сама ватку вынесла, чтобы все не закапал, да и в подъезд он не заходил, пока кровь не остановилась. — У него сначала остановилась, а потом опять пошла. — А ты видела? — А ты. — Наверное, поэтому она и выгнала? — Перебила я их. Сама из окна видела, как он с огромной сумкой утром выходил. «Нет, это он не на совсем уходил. Я его только сегодня видела», — начала перечить первая. «Может, это он за другими вещами шастает? А вот и не шастает». Воспользовавшись тем, что старушки устроили разбор полетов, я тихо ретировалась. «Опознать они меня не смогут. Платиновый парик и яркий макияж сделали свое дело» а милиции расскажут все, что слышали. По опыту я знаю, часто чужие свидетельства обыватели легко выдают за свои и настолько верят в то, что они своими ушами слышали и собственными глазами наблюдали то, чего не было на самом деле, что в результате забывают, откуда пришла информация. А пенсионерки – великолепная база данных для нашей доблестной милиции, да и не только для нее. Им скучно, и они так хотят чувствовать себя нужными и социально значимыми. Добравшись до первого телефона автомата, я набрала 02. «Милиция, у меня подруга пропала. Кто говорит? Вы сначала про подругу запишите, а потом спрашивайте. У нее весь подъезд кровью забрызган, а вам бы только лишние вопросы задавать. Пишите адрес и фамилию». Дождавшись, когда добросовестный дежурный запишет данные Ирины, Я начала надрывно кричать в трубку. «Алло! Алло! Вас не слышно! Вы пропали! Я сейчас перезвонить попробую!» Пусть верно ждет. Спасибо неведомому Петьке за то, что он ухитрился разбить нос. Если следователь спросит у моих старушек, не знают ли они что-нибудь о пропаже Ирины, и тут же поинтересуется о каплях крови в подъезде, никто и не вспомнит о Петьке зато вспомнят множество других, подсказанных мною, деталей. Вечером Сергея задержали. На вопрос о том, куда пропала его жена, он не смог внятно ответить, зато смущение его было неподдельным. При виде сотрудников милиции он побледнел и схватился за дверной косяк. При обыске обнаружили разорванную ночную рубашку Ирины со следами крови, Она была скомкана и замотана в полиэтиленовый пакет, который валялся в темном углу за мусорным ведром. Создавалось четкое ощущение, что пакет бросили в мусорное ведро, но промазали, и он какое-то время лежал в невидимой глазу зоне. Остатки крови той же группы экспертиза обнаружила и на половой тряпке. Она была выстирана, но специальные реактивы показали – кровь была. Конечно, была. И ночнушку, И половую тряпку я обработала лично. Старушки охотно рассказали, что на днях из квартиры седых слышались звуки борьбы, посвятили следователя в тонкости не совсем нормальных отношений супругов, рассказали и о том, что на утро Сергей выходил из дома с большиста, а грехи сняты. К тому же стены монастыря, как и следовало ожидать, действительно служили надежной защитой от моих посягательств на ее психику. — Честно говоря, — признался Ариша, — я ни минуты не верю в то, что твоя затея не провалится. Хотя бы такая прищелыга, как эта Серафима, да отказалась от легкого хлеба и влияния на людей. Насколько мне известно, монастыри издавна служили пристанищем для раскающихся грешников, не заговорю. — А еще она продает квартиру и офис. Говорят, вернуться туда она все равно не сможет, да и промысел свой поклялась бросить навеки. Так что, думаю, внучка, она готовится к постригу. Я могу тобой гордиться. Ты делаешь из грешников праведников. Не иронизируй. Если бы не я, она рано или поздно оказалась бы за решеткой. Или ты думаешь, что дело Ирины первое в ее практике? Будем надеяться, что первое. Пиши, Сергей Дмитриевич. — Сделайте-ка спросите у коллег, кто из них самый глупый, и поставьте его на дело, которое мы укажем. Ты понимаешь, что эта задача трудноразрешимая не для меня даже, а для Курбатова? — А ты понимаешь, что если в этом деле начнет копаться толковый следователь, он в два счета догадается, Ирина просто бросила мужика? Тем более, что догадаться совсем несложно, достаточно проверить базу данных ближайшего аэропорта, И вокзала за последний подвиг я совершала года три назад, когда дед на день рождения подарил мне двухчасовой полет на воздушном шаре.